Белый осел в ожидании спасителя. Иерусалимские холмы. В одном только Иерусалиме у Востоков и Западов множество. Игуда Галеви, Кузари. Глава первая. Когда в апреле весь Иерусалим Занялся индийской сиренью, Дочь потащила меня гулять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 и через минуту вышел оттуда с большим железным ключом, нарочито-бутафорским, с вензелями и узорной бородой, таким скупые волшебники в детских фильмах запирают свои сундуки. Железную кружку с остывшим кофе он не забыл, прихватил с собой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 Со всех мыслимых поверхностей, мостовых, стен, столов и скамеек, над надгробий, наконец, да, И, умерев, покоятся под этим камнем, под его плотью, податливой к резьбе и узорам, к буквам алфавитов разных наречий.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 И всегда небо над ней являет центр драматической композиции на закате вопящей багровой с черными помарками низко летящих птиц. По пути нас сопровождали несколько разнокалиберных и разнопородных собак. А из-за какого-то забора мы даже отшатнулись, грянул свирепый лай двухцепных псов, что бросались и бросались на забор, и рычали, и бесновались нам вслед. «Не бойтесь, они на привязи», — сказала Игуменя. «Что поделаешь? Как-то же нам надо охраняться. Одни женщины здесь. Страшно».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 А во время интифады перемахивали через забор, влезали на колокольню и вывешивали свои зеленые флаги. — Как? — ахнула я. — А полиция-то! Полиция! Она горько усмехнулась. — Да что вы! Полиция не любит сюда соваться. Здесь же мусульман море, океан бездонный. А что полиция?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 Серебристые косули в прыжке — это и была старинная мозаика армянского периода со странным углублением к краю, тоже выстланным мозаикой, словно тут точнёхонько упал тяжелый шар, промяв, но не разбив мозаичное полотно. Вот, спокойно проговорила матушка и перекрестилась.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 Вся обстановка этой комнаты со старой, трижды перекрашенной и четырежды перетянутой мебелью, вышитыми скатертями и салфетками, фикусом в белой керамической катке в углу, могла бы напомнить комнату служебного персонала в краеведческом музее или учительскую в какой-нибудь провинциальной школе, если б не мощные стены цитадели и множество на них портретов.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 Всевышнему. Из каменных расщелин стены над головами молящихся торчали неопрятные кусты метельника, словно волосы из-под мышки дюжей бабы. Внизу